Из рук ты волка угощал, он привыкал к рукам твоим. Не просто было поначалу понять друг друга, вам двоим. Ты день за днем, за словом слова, вела уроки доброты. Стал находить он смысл особый во всем, чего касалось. Из рук твоих по доброй воле поймать мог розу на лету. Чтоб захмелеть от вкуса крови В исколотом шипами рту. А ты ему трепала, холку. И, зарываясь шерсть лицом, Ты знала главное, Что волку не стать вовек Домашним псом. Ты привыкала к мукам боли, Что расставание сулит. Ведь волк, он твой пока на воле. На цепь посадишь, Загрустит, натянет цепь на зуб, проверит и полоснет по сердцу вой, переменившись, он изменит как будто здесь, но не с тобой. Ромашку срежет невзначай, да ни одну с улыбкой в пасти, и вспомнит ужин не случайный. Ах, не пропасть бы, не пропасть бы, пусть лучше. Он в лесу холодном, Один, не жалуясь судьбе, Голодный, верный и свободный, Поет и плачет о тебе.